Глава 12. Первый осмотр. Не поплыли ночью мерить скорость течения и глубину. На то причина веская. Ночка лунной выдалась, а за ней вторая и третья. Огромная луна шаром выкаталась над морем и освещала округу. Все смотрели на нее и терпеливо ждали. Долго лунные ночи не продержались. На третий день после полудня ветер нагнал облака, и как только солнце закатилось, наступила нужная нам тьма. Биллы с Грицем заходили в воду по правому краю острова. Сашко с Гомою нам еще дальше, на самом крае нашего уступа. «Спаси Христос!» С Богом перекрестились, выдохнули весь воздух, чтоб дыхание не перехватило, и в воду. Холодная, однако не такая ледяная, как в наших горных речках, текущих из ледников. Медленно вдохнуть, теперь вперед, стараясь выдержать правильное направление. Течение чувствовалось, но силу без привязки хоть к какому-то предмету не определить. Белый жестом приказал Грицу замереть на месте, поплыл навстречу течению, потом по нему. Сделал вывод не сильное, но холодное. Тело потихоньку деревенело. Поплыли как можно быстрее. Неожиданно, минут через пятнадцать, черной скалой появился форт. Казаки выплыли к правому краю, значит, течение было гораздо слабее, чем мы рассчитывали. Теперь есть возможность определить длину и высоту укрепления. Гриц показал, что залезет на узкую полоску перед стеной. Сотник помог ему забраться без звука. Один поплыл по течению, второй крался вдоль форта. Когда стена кончилась, Гриц осторожно завернул за угол, а Микола уцепился за камень. Вода толкала, желая сбить с места, сотник подтянул ноги, принимая устойчивее позицию, и терпеливо принялся ждать. Вернувшись, Гриц показал, что Биллы выбирался из воды, мол, погреемся. Наружной охраны не обнаружено. Мужчины сняли белье и принялись приседать и махать руками. Когда кровь прогрела кожу, Гриц обследовал форт с другой стороны обилой, пошел по острову в сторону моря и обнаружил отхожее место, огороженное с двух сторон камышовыми стенками по пояс. Отлично, ночью обязательно кто-нибудь выйдет, значит, если что, языка легко можно добыть. Осталось только промерить глубину вплоть до моря. Пластуны опять спустились в воду и, ныряя, направились в сторону соленых волн. Постоянная глубина вдовороста среднего человека позволяла осуществить задуманное. Там, где пресная соединялась с морской, чистой воды было по пояс. Крупные волны образовывали под водой вал. Как казаки не пыжились, сдвинуть ни одной глыбы не удалось». «Возьмем Коля, все равно проход сделаем. Нам-то всего ничего нужно. Два валуна в одну сторону, два в другую. Давай через море к своему берегу». После озера в море вода была теплее, но все равно на берегу пришлось гпк плясать, чтобы ноги нормально заработали. Однако, когда подходили к щели, где обретались, все равно зубами, как волки, щелкали. Сербы завесили проход, навесили над костром кошму. Тепло хорошо прогрело камни, нагрели воды, когда костер прогорел, сдвинули угли, на горячие камни настелили еловых веток, на них, укрытый с головой бешметами и черкеской, уже лежал Сашко. Обсох. «Не, тельки возвернулся, трошки заплутал». С попахой на голове высунулся из трепья Сашко с синими губами. «Тогда вылазь, мыться будем, пока мокрая и горячая вода есть». «Я уже скупнулся, зуб на зуб не попадает». «Вылазь!» За горный проход грязи на два пальца, небось, накопил». Воду расходовали экономно, с азартом, прибаутками. Терлись попахами вместо мачелак так весело, что сербы не выдержали и тоже вовсю начали наводить чистоту, как мама учила. Потом, до остатки дуни, улеглись на лоеловые ветки и начали потеть. на небось, сейчас не жарко». — Не волнуйся, он с баклажкой самогона на шее поплыл, она ему милее бани будет. — Будет, — пробормотал сотник, погружаясь в воспоминания и разом отдаляясь и от товарищей, и от берега, и от ночи.